Ветки его раскидистые, Как трубы теплоцентрали, Мешали табу и тубо. У поднимаем хоба, Бу мычали бо дай, Жабы дышали в жабо. Под древние буги-вуги Выпархивали незаботки На гоголевский бу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 Бо Как корзина баскетбо околицован шейх на лбу, Бабы нездание Бо, как учил великий бу. В третий раз гляжу в пупо, как в подзорную трубу, недодуманное бо, Неразбуженное бу, конь, В пальто все ждет годо. Кар чернеет на дубу, Неразгаданное бо, Недодуманное бу Нам, философ и сельпо, всё буробит про борьбу. Я люблю твою губу С песенкою сесибо. Англосакс сказал Рейнбо, Шантеклер сказал Рэмбо, А скинхет поправил Рэмбо И подал свое ребро. На дворе армагидо Люди смотрят бельманду Под невозмутимым Бо, Медитирующий Бу. Мы рассыпаны, как спички, Возлежим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 Погода тиха, будто пагода, Бесконечность, будто бурунду. И все, будто пело и плакала, Как музыкальный сундук. Нам будущим было будто, Вчера и сегодня бу. Мы даже живем, как будто, Но это театр кибуцы. Уличные бутоны задумались об оргазме, И слон в ушах, как в буденовке, Мечтал о противогазе. Ты будто меня не забудешь, Когда не будет меня. И листья, что вниз глядели, Чтобы вонзаться в небо, Имели, как виолончели в задничках,